Камеи из Ватикана Проклятая маска норовила сползти с носа. Приходилось то и дело её поправлять. Нелепые завязки путались в волосах. Медицинских масок на резинках нынче не достать. Пришлось купить самопальные, сложенные в несколько слоёв марлю с притороченными верёвочками. Возле дома старой книги не маска совсем развязалась. Тонечко плюхнула на траву пакеты, размяла затёкшие пальцы в синих резиновых перчатках и стала копаться в волосах, пытаясь выудить из кудрей хлипкие завязки. Заразу. Тетень, вы чего? Ничего, пропыхтела Тонечка, маска свалилась с труб её. Ее... Парень на велосипеде смотрел на неё малость свысока. Ему понаехавшие москвичи в масках, перчатках и очках казались идиотами. У него самого маска была завязана на щетинестойшей шее. Если менты или какие-нибудь ирреанные дружинники прицепятся. А спортивные перчатки с полупальцами всегда при нём сойдёт. И требования все выполнены. Маска, вот она, перчатки на месте. «Может подмогнуть, теть Тонь?» Да я пришла почти. Она бы и согласилась, чтобы подмогнул. Но ее до нельзы раздражало обращение теть Тони, из уст великовозрастного парня, у которого в плечах косая сажа, не борода, как у дьякона. Он работал водителем при больнице и подрабатывал извозом. Пару раз Тонечка ездила с ним в Тверь, купить то, чего было не достать в Дождеве. свежую клинскую колбасу, креветок, всякие излишества. Тонечка зацепила маску за ухо и махнула парню. «Езжай, Коль, спасибо!» Парень, нажав на педаль, рванул с места, покатил и поднял велик на дыбы. Как пить дать фасонил перед тетей Тоней. Тонечка вздохнула. Жизнь изменилась в одночасье, и привыкнуть к этой новой было сложно. Принимаясь за пакеты, она кинула взгляд тетей. На дом старый кнединь. И замерла. Старуха, стояла возле окна, шторы она никогда не задёргивала и неподвижно смотрела на Тонечку. Добрый вечер, пробормотала столичная сценаристка испуганно. Разумеется, неподвижная старуха за окном не могла её слышать, и Тонечка решила на всякий случай поклониться. Она произвела некое неловкое движение туловищем и даже попыталась шаркнуть ногой. Старуха не шелохнулась. Тонечка собрала в обе горсти ручки от многочисленных пакетов и потащилась дальше. Следующий за старухиным участок пустовал. Как видно, хозяева не смогли вырваться из зачмлённой Москвы. А уж там и Тонечкин дом. Она попыта толкнула калитку, взволокла поклажа на высокое крыльцо, выхватила из кармана брызгулку, щедро обработала перчатки и ручки пакетов, наконец-то стянула маску. Вот как не привыкнуть к этой новой реальности? Она почти разгрузила пакеты, когда со второго этажа скатился Родион, а за ним припрыгала собакообразная насекомая с раскидистыми ушами и улыбкой на черной с подпаленными морде. — Я же тебе сказал, что сам в магаз схожу. Сходу начал атаку мальчишка. — Рассказал, значит, сказал. — Что ужинать будем? — Мне папа велел, чтобы я за тобой смотрел. А как за тобой смотреть, если ты не слушаешься? Ночь скоро, миролюбиво заметила Тонничка. А есть хочется уже сейчас. Смотри. На выбор макароны с сыром, гречка с котлетами, у меня фарш остался. Могу картошки с грибами нажарить. Я замороженных опять купила. А что быстрее? Тонничку усмехнусь. По всему видно, есть хотелось не ей одной. Всё быстро. Я ловкая, ты же знаешь. Родион посмотрел на мачеху. Она правда была ловкой и весёлой. После детского дома, в котором он прожил, считай, 10 лет, ему очень нравилось, что с родителями, с отцом и мачехой всегда весело. Не то чтобы они то и дело представляли сценки или рассказывали анекдоты, но как-то так себя вели, что с ними было интересно и не страшно, что вот-вот поругаются и всё кончится. Родион выбрал котлеты с макаронами, а Тонечка взразила, что раз котлеты, значит, с гречкой, и принялась за дело. А вкусного купила? Вкусным считались ванильные сухари, обсыпанные сахаром, маковые сушки, мармелад, чем резиновый, тем лучше, овсяное печенье, соломка и всякое такое. Тонечка заверила, что купила, но до ужина ничего не даст, чтобы не перебил аппетит. Тонь, ну я же не маленький. Возмутился Родион. Не 17 будет. Даже когда тебе стукнет 58, ты должен помнить, что набивать живот слатким вредно. Она сама сейчас с удовольствием вместо гречки съела бы пирожные картошка, две штуки. И запила три вместо стакан чаю. Но ну, никак нельзя. Во-первых, дурной пример для Родиона, во-вторых, в магазин Рублёвочка пирожных картошка не завозят. Надо же было так назвать продуктовую лавку в центре города Дождёв в Тверской губернии. Прям какой-то литератор называл: "Стилист". Тут тебе и намёк на шикарную жизнь, рублёвка не что-нибудь, и на дешевизну, рублик, всего ничего. И звучит ласково. Родион подхватил с пола смакообразное существо, которое выписывало вокруг них кренделя и винзеля, поцеловал в морду, немного смутился и пристроил свою худосочную задницу на столешницу, почти в миску с фаршем. Куда ты сел, слезай сейчас же. А старую книгеню зовут Лидия Ивановна, сообщил Родион. Она раньше в Москве жила, а теперь здесь, в Дождееве. Откуда ты знаешь? сама сказала. Она сегодня опять на ручей ходила. По невесть когда установленному неписаному закону жители всех трёх домов вдоль ручья выходили к воде через стонечкин участок. На берег вела узорная чугунная калиточка, обычно закрытая на проволочный крючок. В заборах, в самом дальнем конце участка тоже были калитки. Вообще ни на что не закрытые, а всегда Настиш разпахнутые. Старая княгиня являлась дважды в день. Тонечка видела её из окна. Она проходила в далеке, не глядя по сторонам, некоторое время возилась с крючком, выходила к ручью и усаживалась на скамейку под берёзами. Сидеть там она могла сколько угодно, иногда час, а когда потеплело то и дольше. Радион то и дело бегал рисовать ручей и берёзы, траву, калитку, скамейку. Он вообще или ел, или спал, или рисовал. Засадить его за уроки не было никакой возможности, особенно сейчас, когда всех разогнали на удалёнку. Она спросила, что я рисую, и я ей показал. Она сказала: "Хорошо", продолжал Родион. И про буйську спросила, что за порода. Я сказал, что пражский крысарик, и она сказала, что Прага Вообще загадочный город. Загадочный? переспросила Тонька механично. Она пыталась порезать огурец, но дело не двигалось. Только она отрезала кружок, как Родион выхватывал его и съедал, смачно хрупя. Она бросила резать и сунула оставшийся поло огурца мальчишке. Родион помычал благодарно. Тонь, а папа приедет? Кто его знает. И ты не знаешь. У него же люди работают. То есть сейчас как раз дни работают, вся работа остановлена. Ему нужно придумывать, чем платить, где денег добыть. Пока не придумает, не приедет. А он придумает?» С тревогой спросил Родион. Ему требовалось, чтобы Тонечка его успокоила. Как жить, если не она, не даже отец не знает, что дальше? «Придумает», — сказала Тонечка, все поняв. «Он очень умный». Садись, котлета готова. Ты собаку кормил? Родион возмутился. Ты же знаешь, собаку я кормлю всегда в 6 часов. Это правда. Безалаберный мальчишка вполне мог проспать школу завтра к репетитора. Урок онлайн, но накормить свою собаку никогда не забывал. Ещё она спросила: "Чей я?" И я сказал, что Гермонов, продолжал Родион, сгорбившись над котлетой. Он фотолкуске обжигался, выплёвывал дул на них. "Веди себя прилично", велел он тончко. "Какой-то странный вопрос, чей? Ты же не собака". Ну. Она так спросила: "Мальчик, ты чей?" Я ей сказал. Ещё я хотел ей показать, как я её нарисовал, у меня альбом в доме. Завтра покажу. "Ты её тоже рисовал?" Родион покивал. "А". Она... Как красиво. И где-то странно. Тонечка всё никак не могла привыкнуть, что ему нравится не то, что должно нравиться. Ему нравились покосившиеся заборы, букашки, лужи, припорошённые цветочной пыльцой, вробей, склевавший дождевого червяка, провалившиеся мостки у ручья. Вот старухе понравилось то же. Тонечка постоянно чувствовала тревогу. Ей казалось, что она должна защищать и оберегать мальчишку от всего. Человек, которому нравятся воробьи, собаки и старухи, сам себя защитить и уберечь не сможет. Она подложила ему еще котлету, и он заглянул в сковородку, осталось или нет. Оставалось три штуки. Вот красота. А что к чаю? Вареная свекла с медом. Что, правда? Да, у Родиона вытянулась лицо. Тонечка вздохнула. Лимонные дольки, халва, сушки и две разных шоколадки. С орехами. Одна с орехами. Это было совсем другое дело. И Родион великодушно предложил поставить самовар. Иногда они так развлекались по вечерам, пили чай из самовара. С ним приходилось довольно долго возиться. Иногда он напрочь не желал растапливаться, капризничал. Но к сегодняшнему пиру самовар был просто необходим, и Тонёчка согласилась. Она помыла посуду, прислушиваясь к тому, как мальчишка тюкает перед крыльцом топориком, пытаясь наколоть щепок. Взглянула в окно, отвела глаза и посмотрела еще раз. На соседний участок, который пустовал с самого начала карантина, ползал черный Мерседес. Ворота были распахнуты. Выходит, хозяева все же приехали. Должно быть хорошо, что приехали. С тех пор, как всех разогнали по квартирам и дачам на самоизоляцию, Тонечка почти не видела людей, и к этому трудно было привыкнуть, По труднее, чем к перчаткам и маске. С другой стороны, непонятно, вдруг они привезли из Москвы эту самую заразу. Общительный Родион то и дело забывал и про маску, и про перчатки. Здесь, среди Тверских лесов и болот, никакой особой режим не объявляли, но Тонечка всё равно беспокоилась. Мало ли. Она накинула на плечи облезлую жилетку странного меха. именуемый в семье позорный волк и вышел на крыльцо. Родион прилаживал к самовару трубу, отворачивался от дыма, закрывался локтем. Собака бегала вокруг то и дело от восторга припадая на передние лапы. Как хорошо подумала Тонечка, что она догадалась взять Родиона собаку. Они как-то сразу оказались вдвоём, вместе, пары. Вместе привыкали к московскому быту. Вместе прилаживались к семье, вместе осознавали, что теперь есть и отец, и мать, мачеха, и брат, и сестра, и дед-генерал, и бабушка Марина. После детского дома в Угличе такие перемены давались нелегко, но вместе, вдвоём всегда проще и лучше. На дальнем конце участка, над ручьём, весёлая низкая снеговая туча. Дарм, что май на пороге. Нычи всё смешалось. Не стало ни зимы, ни весны, сплошное безвремение. Солнце из-за края тучи подсвечивало едва зазеленевшие березы, и свет был тревожный, беспокойный. Родион, наконец, приладил трубу, из нее сразу повалил густой белый дым и хорошо запахло разогретой смолой. Мальчишка и гогокнул, понесся по лужайке, крошечная собака, как на стрекозиных крыльях, полетела за ним. «Смотри, какое солнце!» — прокричал Родион издалека. «Дай мне альбом, я нарисую быстро!» Не дам, отозвалась Тоннечка с крыльца. Ты проспишь самовар, и мы чаю не попьём. Хорошо, что участок есть. В московской квартире на этом самом карантине все бы с ума сошли. Впрочем, большая часть детей осталась как раз в квартире. Насти и Дане уехать не смогли. Старый дом никакими новинками современной техники оборудован не был, интернет еле шевелился. Тоннечке, чтобы Родион хоть как-то учился на удалёнке, приходилось мудрить. пыталась давать сигнал с телефона, метаться по комнатам, выискивая угол, где стабильный приём. Настя училась в театральном, и с первого же дня карантина просиживала за компьютером днями и ночами. Особенно занятно было наблюдать уроки по сценическому движению, когда Настя перед компьютером выделывала немыслимые па, а педагог из монитора оценивал, насколько удачно у неё получается. Даня бесконечно бубнил на суахили, писал и сдавал контрольные и курсовые. Он в университете освоил бусурманский язык, как формулировал еватец, и по совместительству муштоничкиной матери Марины Тимофеевны. Тонечка улыбнулась. Вообще, в семейном древе германов Морозовых-Лепницких легко заблудиться и пропасть. Кто бы мог подумать ещё 2 года назад? Жили были три девицы: бабушка Марина, дочка Тонечка и внучка Настя. Жили, поживали, Дара никак у вас особенно не наживали, и мы-то и в голову не приходило. В одночасье всё изменилось. На их терем-теремок в Немчиновке надвинулись странные и невероятные события, и главное куда-то появилась целая куча разных мужчин. Бабушка Марина вышла замуж за генерала Лепницкого, который прибыл в её жизнь вместе с сыном Даней. На Тонечке женился знаменитый продюсер Александр Герман, а потом нашёлся его сын Родион. и в кроне семейного древа все ветви окончательно и бесповоротно запутались. Об этом читайте в романах «Серега Артемиды» и «Пояс Ориона». Настя и Даня как-то сразу стали братом и сестрой. Хотя сестрой Даня должна была считаться Тонечка, Родион через неделю после воссоединения с семьей стал называть Марину бабушкой, а генерала — дедом, хотя ни один, ни второй вообще не были ему родственниками. Детдомского мальчишку, благополучные и сытые московские дети старательно опекали, но не слишком им интересовались. Они были от души заняты собой, своим образом жизни, друзьями и учёбой. Александр Герман к появлению сына, о котором он 16 лет ничего не знал, относился словно с изумлением. Этот новый сын учился из рук вон плохо. В московской школе почти не тянул, зато постоянно рисовал. Его комната как-то моментально превратилась в свалку из альбомов, тюбиков и банок с красками, карандашей, разрозенных листов Александрийской бумаги, обрывков, клочков яблочных огрызков, конфетных бумажек, немытых кружек и мятой одежды. Вещи мальчишку вообще не интересовали. Зато интересовала еда. Он безостановочно ел и, кажется, только худел. Щеки у него совсем валились, ещё длиннее стали тонкие как щепки руки. Вытянулась и без того гусиная шея. Самым главным его другом была собака Буся, и сразу следом за ней Тонечка. Родька, смотри за самоваром, крикнула Тонечка в сторону лужайки, по которой на перегонки носились мальчик и собака. И посмотрела на соседний участок. Машина стояла на плиточном пятачке перед домом. От крыльца горела лампочка, свет её терялся и таял в вечернем солнечном сиянии. Интересно. Кто же это приехал? Дом в Дождёве принадлежал давно покойным родителям её мужа. Тонечка раньше никогда здесь не жила и соседей не знала. Величественную старуху, обитавшую через дом, они с Родионом окрестили старой княгиней. Вернее, окрестила Тонечка. А когда Родион спросил почему, привела кля ему первый том Войны и мира. Родион моментально заскучал, стал оглядываться по сторонам и предложил помыть посуду. Тонечка Два вечера убила на пересказ эпопеи своими словами и только потом догадалась включить ему английский сериал. В английском сериале всех молодых героев играли молодые артисты, и Родион постепенно втянулся, но смотрел «Войну и мир», как неандерталец или англичанин. Никакие нравственные проблемы его не интересовали. Зато интересовало, кого убьют, кто на ком женится и не разорится ли Пьер. Состояние финансов Пьера казалось Родиону гораздо важнее, чем его масонские искания. После того, как убили Петю Ростова, Родион наотрез отказался смотреть дальше. И Тонечке пришлось брать его измором, убеждая, что дальше всё пойдёт как нельзя лучше, обещаять в обмен за просмотр пирог с мясом. На силу одолели. Оказывается, старую книгиню зовут Лидии Ивановна. Вполне подходящее имя. Тонечка зашла в дом, поставила на круглый стол чашки и вкусное, о котором мечтал Дион, и позвонила мужу. Я занят, сообщил телефон мужниным голосом, едва прекратились бульки. Я на работе. Бог в помощь, отозвалась Тонечка. Родион втащил плюющийся кипятком самовар, выдрузил на подставку и спросил, как там папа. Тонечка проинформировала, что папа на работе, занят. А мы когда в Москву поедем? Когда карантин снимут? А когда карантин снимут? Как только болеть перестанут. А когда перестанут? Садись, сказала Тонечка. Тебе чай с мятой или как? Они долго пили чай и смотрели дурацкое кино под названием Бруклин. Родион его обожал, а Тонечка терпеть не могла, но считала нужным подлаживаться, чтобы мальчишка не чувствовал себя в одиночестве. Разошлись поздно, и Тонечка долго ещё не спала. Всё думала, как жить, когда кругом карантин, муж бесконечно занят и сердит, родители в группе риска, а дети брошены на произвол судьбы. И все из-за какого-то проклятого вируса. Кто бы мог подумать еще три месяца назад? Кто мог предположить, что закроются магазины, аппэ, химчистки, парикмахерские, а кое-где и дороги, что скорые будут часами стоять в очередях, чтобы сдать заболевших в приемный покой, что патрули на улицах станут спрашивать пропуска и выписывать штрафы вышедшим без разрешения? «Вирус!» — вслух сказала Тонечка, устав думать. Ты подложил нам колоссальную сынью. Заснула она под утро и снилось ей нехорошее.